Глава тридцать четвертая. «Что случилось?» Первым на звонок ответил Князев. За ним уже и остальные участники мини-совещания ответили на свои звонки, чтобы через минуту сорваться с места на улицу. «Черт! Охотник, получается, был поводом?» — зло спросил в воздух Таронько. «Думаю, Болотов просто прислал побольше друидов к Омску, а перебросить их мгновенно назад или не может, или к чему я склоняюсь больше...» «Желает сначала связать нас с боем», — возразил воевода. «И у него получается», — хмуро заметил Роман. «Не ответить мы просто не можем». «Сколько противников замечено?» — спросил Васильев, который, несмотря на свой возраст, нисколько не отставал от более молодых товарищей. «А тебе не сказали?» — удивился Таранько. «Три воплощенных друида». «Хм, мои братья утверждают, что чувствуют в них гораздо больше огней жизни». заметил последователь собирателя, потому и уточнил. Ну, хм, эти воплощенные и правда больше по размеру. Выбежав на улицу и посмотрев на восток, где были замечены друиды, поперхнулся Роман. А там вдалеке виднелись три огромных, движущихся, человекоподобных фигуры, состоящих из растений. Хоть их головы и были едва заметны, но, учитывая расстояние, Рост воплощенных был не меньше четырнадцатиэтажного здания. Пока попробуем справиться своими силами, принялся командовать князев по праву основного полководца альянса. Роман, твой условно правый от нас друид. Сергей Игнатьевич, ваш противник условно слева от нас. Я возьму на себя центрового. Других князей пока не зовем. Только когда появится сам Болотов, не стоит забывать про нашу основную цель. Больше ничего не говоря, лидеры и сильнейшие бойцы людей поспешили к своим отрядам и, сев по машинам, двинулись к врагу. Роман сидел на переднем сидении джипа и настраивался на тяжелый бой, прокручивая в уме варианты будущей битвы. Вдруг внутри зажглось маленькое солнышко, и, повернув голову, он увидел пацана лет двенадцати с открытым ртом таращившегося на далеких отсюда монстров. «Он нужен!» — возникло понимание. «Стоп!» — скомандовал тронько водителю. «Эй, парень, хочешь поучаствовать в настоящей битве?» — крикнул он пацану. Кому-то такое поведение могло бы показаться глупостью. Но Роман знал, что только что сработало его озарение. Не зря у него специальность интуит. «Раз пацан нужен, значит, без него воплощенного не одолеть». «А можно?» — простодушно спросил тот. «Юрий Синько». «Бабл! Третий уровень! Естественно! Прыгай назад!» Сидевшие там бойцы слегка потеснились, но паренек и так был не слишком большим. Да и боевики у Романа, девушки тоже не крупные, так что парень смог усесться. «А что у тебя за способности?» Пока они ехали, решил уточнить князь. «На две секунды могу сделать любой предмет неуязвимым», — скромно поделился парень. «Вот оно что! Не зря такой ник-система ему дала!» «Только предмет?» «Пока только предметы», — вздохнул расстроенно Малец. «Но уже на следующем уровне и людей смогу на полсекунды делать неуязвимыми. Светлана Ашотовна так сказала. Она наш школьный псимедик и еще ни разу не ошиблась в таких вещах». «Это здорово», — покивал Роман. «Они уже почти приехали, высотки закончились, и пошел частный сектор. Точнее, то, что от него осталось». Раньше-то частных домов вокруг Омска в разы больше было, а сейчас только на километр от высоток они и сохранились. Но в данный момент и эти остатки безжалостно уничтожались огромным древесным монстром. Вот воплощенный наступил на двухэтажный домик, пробив его насквозь, после чего из его ноги стали стремительно вырастать ветки, пробивая все на своем пути. Превратив дом в решето, эти ветки нырнули в землю, и проросли молодыми деревьями, но на взгляд уже пяти-десяти летнего возраста. Вместо уютного двухэтажного дома с садом, огородом и гаражом возник молодой пролесок, из которого торчала нога древесного великана. Недолго, сделав еще один шаг, воплощенный точно так же встал на соседний дом, разрушая его и превращая в молодой лес. Руки гиганта использовались им Как дротикометы, направляя их на сопротивляющихся людей, великан с огромной скоростью посылал в то место по 10 дротиков в секунду, и каждый был размером с руку. Мало того, некоторые были еще и с разной начинкой, типа мгновенного разложения органики при попадании на кожу, или рассеивающие простейшие щиты. Хорошо, хоть таких особых дротиков было намного меньше, чем обычных. Но все равно легче от этого простым ремесленникам и работягам не было. Юр, неуязвимость вон на ту будку. Подъехав почти вплотную к монстру, ну что такое сотни метров для этого гиганта? Роман махнул рукой на уличный туалет, за которым пряталась маленькая девочка. Это сооружение скоро должно было подвергнуться атаке мета. «Хорошо, уже не так бодро, как вначале», — ответил мальчик. «Аня, вытащи девчонку! Лена, Катя, мы отвлекаем воплощенного!» После раздачи приказов вся группа выскочила из джипа. Аня с пацаном побежали к туалету, и Юра не подвел. Прямо на бегу, применив на него свою способность. Вовремя, уже через секунду, от него отскочила целая очередь из дротиков. Роман с другими своими подопечными из гарема в этот момент пытался найти наиболее слабую точку у врага. Самым логичным было бить по условной голове и глазам, что там выделялись. Вот только интуиция просто вопила, что это не принесет результата и ударить нужно в горло. Но гораздо опаснее была рука, метающая дротики. Катя, Ленка, бьем по правой руке, в бицепс. И тут же Роман сам выстрелил в названную точку тремя вакуумными разрывами. Кору и ветки вместо попадания сорвало, обнажив тело друидки. И тут же в то же самое место попали выстрелы его девочек. Вспышка смерти в астрале, и правая рука воплощенного отпала, на ходу разваливаясь на куски. Вот только остальные части тела твари никуда не делись, и левая рука, занятая раньше уничтожением наиболее крепкого дома на соседней улице, изменила свою цель и открыла огонь по их троице. Активирован полог света девятого уровня. Выступив вперед, прикрывая остальных, костюм Романа тут же активировал вшитую защиту, создав ореол ослепительного света в радиусе трех метров от князя. Дротики, попадая в него, просто расщеплялись на атомы. Со стороны было полное ощущение, что на месте Романа возникло маленькое солнце, что поглощает все атаки. «В укрытие!» — скомандовал он, — когда увидел, что большинство гражданских сумело отойти на безопасное расстояние. Теперь осталось добить тварь, но такой же удар, как предыдущий, уже не удастся совершить. Гигантское живое дерево нарастило свою броню и изменило ее состав. Теперь оно стало значительно медленнее, но плетение пятого ранга на нее точно не подействует. Роман при таком раскладе становится главной артиллерией. артиллерией, что сейчас находится под ударом огромной ноги. Воевода ехал вдоль одной из главных улиц города, хотя так было и не напрямую к врагу. Его целью было собрать побольше народа. Увы, основные способности князя были заточены на поддержку других бойцов. Обычные плетения даже девятого ранга безусловно хороши, но он не раз и не два убеждался, что и против них можно найти защиту, и уж тем более об этом должны были позаботиться друиды. И в этом случае большое количество бойцов, которые могут сначала измотать врага, заставив потратить его энергию, а затем и добить, не является чем-то уникальным или невозможным, тем более с его навыками этой самой толпой управлять. Потому к своему противнику Он прибыл с заметным запозданием, в отличие от Таранько и Васильева. Зато в компании пяти десятков бойцов. Эх, будь здесь его территория, в разы больше собрать бы удалось, и бойцы были бы на голову сильнее тех, что есть сейчас. Но ничего не поделаешь. Тем временем воплощенный уже вплотную подошел к огромным зданиям бывших гипермаркетов пиломатериалов. Сейчас это были склады тех же материалов. только более защищенный в силу специфики работы с деревом. Из-за этого-то гигантский древень и остановился, пытаясь разбить стену здания, но каждый раз нарываясь на белую вспышку защиты. Вот только Князев видел, с каждым ударом конечность древа нарастала дополнительной броней и шипами, с развеивающей аурой на концах. Еще немного, и здание падет. На лицах собранных князем людей возникло замешательство. Как обычно. Но ничего. Сейчас вы у меня станете войском. Активирована аура концентрации. Активирована аура решительности. Активирован голос. Бойцы! Передний край 10 человек. Активировать защитные конструкты не ниже пятого ранга. Стоящая за ними вторая десятка. Активировать атакующие конструкты не ниже пятого ранга. Следующая десятка – защита. Четвертая десятка – нападение. Оставшиеся люди – резерв. После первых же команд люди засуетились. Но наведенные ауры не дали создаться хаосу. Благодаря концентрации люди быстро сообразили, к какому условному десятку относятся. А решительность дала им веру в себя и свои возможности. Еще несомненный плюс – они уже поминутно не оглядывались на гигантского монстра, выполняя свою задачу. Действуем так. Второй десяток атакует по правой руке. Три атаки. Первый их прикрывает. Затем четвертый десяток меняет второй и атакует по правой ноге. Тоже три атаки. Только когда второй десяток отойдет в тыл, Третьему десятку выдвинуться вперед и по одному слева направо сменить первый десяток. Резерв, вам быть готовыми к любой моей команде, поэтому внимательно слушайте, чтобы не пропустить мои слова. Вперед! Само здание находилось слева от строя, тогда как импровизированное войско находилось на широком четырехполосном шоссе, и места для построения было предостаточно благодаря командам воеводы. Людям хватило двух минут собраться, встать, как было приписано, и начать атаку. Просто невероятно короткий срок. Не будь своих навыков опорника, у Князева ничего бы не вышло. Первая атака оказалась для гиганта не то чтобы неожиданной, но всерьез собравшихся воплощенный явно не принимал. Тем более, что и ударили люди, понабравшие защиту конечности. И тем неожиданней для него стало разнообразие атак собранного войска, который защита, нацеленная в основном против света и физических повреждений, просто не выдержала. Князев смотрел, как световой поток сменяется темной аурой, начавшей понемногу разъедать кору. Затем в огромную руку врезается огненный шторм, и, несмотря на приобретенный иммунитет у деревьев, В местах попадания темной ауры огонь будто увеличивает ее силу, прожигая сквозные дыры, а прилетевшие спецумения акустического удара и россыпь шаров молний только увеличивают повреждения. Вторая атака стала для конечности воплощенного фатальной, и третьей уже не понадобилось. «В левую!» – тут же среагировал Князев, решив сменить цель атаки и лишить врага атакующего потенциала. Но на левый энтом был ранее сформирован классический прямоугольный щит, закрывающий туловище древнее. И хоть атака его почти уничтожила, конечность осталась цела. Поэтому воплощенный спешно восстанавливал и наращивал свой щит, еще и присев, чтобы тот полностью скрыл его. И три атаки следующего десятка ни к чему не привели. Возникла патовая ситуация. Так показалось. Но уже через минуту Когда повторными атаками так и не получилось полностью снять постоянно регенерирующий щит, друид сделал свой ход.